Переводя, я от себя добавил скороговоркой «Не поддавайтесь, раз сам пришел, значит готов, дайте не больше часа». Подполковник слушал, прихлебывая кофе. Он держался вежливо, сдержанно и явно был очень доволен происходящим. Он впервые принимал вражеского парламентера, да еще такого здоровенного, мордатого и плачущего. «Скажите ему, что я не могу согласиться на долгую срочку. Он, как боевой офицер, должен сам понимать. У меня тоже приказ. Наши войска наступают по всему фронту. Не могу же я остановить одну свою часть?» Финдайзен, уже не скрываясь, хлюпал носом, утирался перчаткой концом винта «Я очень прошу, я умоляю, хотя бы до вечера, только до вечера. Я взываю к великодушию. Я объясню генералу безнадежность положения». «Спросите его, а если генерал не примет его объяснений и прикажет продолжать сопротивление, что он тогда будет делать?» «Тогда я капитулирую. Я разъясню генералу. Сначала попрошу разрешения, потом доложу, что не могу иначе, и капитулирую». «Зачем вам столько времени на уговоры? Ваш генерал в казармах, полукилометры от вас. У вас же прямая связь». «Он может приказать мне прийти и доложить ему лично». Переводя, я добавил, не уступайте, если так, то генерал, скорее всего, арестует его за трусость и назначит взамен другого. Подполковник медленно поднялся, мы все вскочили. Он картино выпрямился и сказал, даю два часа отсрочки на размышления, сверим часы. По московскому времени 16 часов 30 минут, значит по ихнему 14 часов 30 Буду ждать до 18.30 по московскому, а потом открываем огонь всех систем на уничтожение. Штурм и никакой пощады. Я переводил, стараясь произносить каждое слово, возможно, более грозно, чтобы оно дошло до пьяного. Он стоял на вытяжку, пошатываясь, козырял и плакал. «Так точно! Я воль!» Бехлер, молчавший все время, заговорил негромко, но очень твердо. — Оба парламентера пойдут с вами, капитан, и вы отвечаете за их безопасность жизнью и честью. — Я воль. — заключении я спросил. — Итак, вы даете слово офицера, что будете соблюдать наше соглашение? — Я воль. — Слово. Тогда я протянул ему руку. Подполковник, замполит и Бехлер тоже пожали ему руку. Он каждый раз щелкал каблуками, отрывисто кланялся и продолжал плакать, не утирая слезы. Мы с Бехлером, комбат, в распоряжении которого мы теперь перешли, его адъютант и несколько солдат проводили Финдайзена, его ординарца и обоих парламентеров с госпитальным флагом до баррикады. Подполковник в ответ на упрек, что он дал Финдайзену много времени, весело отмахнулся. «Так вот. у меня же ни одной пушки нет, еще только полевые минометы начали подтягивать, ведь настоящих хвостов через канал нет». Гражусь, беспощадный огонь из всех систем. А где мои системы? славный бубны за горами. Вот часа через два подтянут самоходки. Мне генерал твердо пообещал две батареи. Тогда разговор будет другой. Тогда, пожалуйста, даю десять минут на размышление. А потом четыре сбоку ваших нет. Мы навестили Галину в госпитале. Там был полный порядок. Непочелович за это время успел созвать нечто вроде совещания польских политических деятелей. В этом районе он обнаружил двух или трех членов ППС и еще нескольких очень антифашистски настроенных интеллигентов. С их помощью он подбирал рекрутов для милиции, вооружал их немецкими винтовками. В соседней квартире срочно шили белокрасные нарукавные повязки, Мне казалось, что их должно хватить на целый город. Командир полка пригласил нас к обеду. Непочелович привел немолодого пана Остроносова с седыми тонкими усиками. На бледной лысине тщательно начесанные тонкие волосы поблескивали черненым серебром. Непочелович торжественно представил его как стойкого антифашиста, лидера ППС Северной Польши. Командир полка и замполит держались несколько чопорно, стесненные сложностью дипломатической миссии. Как следует обращаться с представителем союзной страны, если он в то же время лидер чужой партии, о которой с детства известно, что она национал-фашистская. Непочелович ораторствовал по-русски и по-польски. Я ему кое-как вторил. Наш старался незаметно разглаживать морщинистые складки на черном сюртуке, должно быть некогда парадным. Он был, видимо, очень голоден, судорожно глотал, однако сдерживался, ел неторопливо, пил, осторожно прихлебывая. За весь обед выпил рюмки две коньяка, но все же раскраснелся, вспотел мелкой-мелкой росой, стал улыбаться и разговорился. Грауденс был всегда польский город. В фольксдойче у нас всегда было меньше, чем в Таруне и Быдгоще. Военный был город. Еще за Кайзеровскую Германию тут гарнизон был большой. Кавалерия, артиллерия, саперы. Форты, крепость, корбьер от города два километра. Еще Фридрих Прусский строил. Потом за Вильгельма ее модернизировали. Из-за Пилсуцкого еще модернизировали. Грауденс и в Польше военный город был. Уланы, школа войскова, аэродром войсковый. Тут шутковали. Четверть жителей города солдатские дети. Еще четверть офицерские. Четверть их мамы. А последняя четверть деды, бабы и обманутые мужья. Литвинцы тут очень жестокий режим сделали. Много заложников постреляли и повесили. Гаулейтер Кох сюда самых диких эсэсов назначил. И нынешний Крайслейтер, фанатик. То через него немцы так упрямо обороняются. Тот генерал Фрике боится Крайслейтера и еще боится своего начальника штаба по крепости. Тут у них отдельный штаб для крепости полковника Франсуа. Так-так, у него еще прапрадеды с Франции, иммигранты. Весь род, может, уже 200 лет, офицеры и генералы. Папа этого полковника в ту войну у Людендорфа правая рука был, а этот ваш сын еще прошлым летом был лейтенантом, командовал даже не ротой, а взводом. Но когда в июле генералы-повстанцы схотели Гитлера убить и начали в Берлине переворот, тот Франсуа помогал арестовывать повстанцев. За одну ночь с лейтенанта стал майором и уже за полгода полковником. Тоже фанатик и, говорят, храбрый, только беспощадный до всех и до своих немцев тоже. Генерал его боится, а край слейтерским первый комрад. Впередние громкие голоса, веселый крик. Немцы сдаваться идут, целая колонна! Прошло не больше часа после ухода Финдайзена. Но вниз по Бергасу с большим белым флагом простыней по четыре в ряд двигалась серая колонна, а перед ней трепыхался маленький флажок с красным крестом. Впереди шли оба парламентера и офицер в кожаной куртке и пилотке, молодой обер-лейтенант. Гарнизон форта, семь офицеров, 126 солдат и унтер-офицеров капитулируют. Я, исполняющий обязанности коменданта, обер-лейтенант такой-то. А где капитан Финдайзен? Он ушел к командиру дивизии. Офицеры нашего гарнизона считают поведение капитана недостойным немецкого офицера. Он дал вам слово и не хотел сдержать его, колебался даже. Не попытаться ли внезапным ударом прорваться к северу? Но все офицеры форта отказались подчиниться. К тому же он был свинский пьян. Солдаты не могли его уважать, не могли верить. Офицеров мы отвели в госпиталь в Галине. Они хотели проведать своих раненых, убедиться, что с ними действительно гуманно обращаются. Всю колонну отправили в тыл под конвоем двух наших солдат и нескольких польских милиционеров. Командир полка осмотрел форт, убедился, что прилегающие кварталы заняты его батальонами, и вернулся в штаб очень довольный. «Весь этот район по приказу должны были занять только послезавтра, а мы заняли еще и улицу справа, полосу наступления соседей. Здорово переполняем план по ударному. Я уже докладывал генералу Рахимову. Он велел поблагодарить всех вас и просил, чтобы сказали, как наградить парламентеров» пока что мы набили им карманы сигаретами шоколадом и они плотно поушмли повар подполковника устроил в соседней квартире целую фабрику кухню назначил технору компании адвокатову а ей ассистировали другие дамы мы с бехлером составили послание обращении полковнику Шайбле, коменданту укрепленного района казарм под его начальством оборонялся один полк 250-й дивизии и два батальона фолькштурмомцев. Другие полки, остатки дивизии имени Германа Геринга и фолькштурмомцы и штурмовиков занимали северный край города, к северо-востоку от казарм и северные пригороды, включая крепость Корбьер. Новые послания подписали втроем. Подполковник, командир соединения советских войск, я по поручению высшего командования советских войск и майор Бехлер как представитель свободной Германии. Парламентеры ушли снова. Мы проводили их уже в темноте. Некоторые улицы освещались пожарами, в других был мрак непроглядный. Где проходил новый передний край, никто не знал толком. Раза два нас обстреляли из домов, мы шарахались в переулке, во дворы. Один раз оказалось, что стреляли свои солдаты другого батальона, не ведавшие ничего о парламентёрах. Мы распрощались с ними на перекрёстке. Налево улица уходила в тёмно-серый туман, берегу Вислы. Справа неподалёку горели дома. Оранжо-багловое пульсирующее зарево заливало широкую улицу. Неподалёку часто-часто трещали наши пулемёты, и завывали немецкие, ракатали автомат, автоматные очереди, раскатисто ухали взрывы фауст-патронов, отрывисто гранаты. Мы убедились, что парламентеры благополучно перебежали через перекресток, оставили группу разведчиков ждать их, а сами ушли обратно в штаб. Проезжал связист, звонили с горы. Срочно вызывают. Полковник Смирнов Дв двумя днями раньше телефонограмма распорядился, чтобы мы передали агитполуторку другой дивизии, которая подступала к городу с севера. Распоряжение было невыполнимо, никто не знал, где искать эту дивизию на марше, куда ехать. К тому же истяк бензин. Полк наступал, и некому было заботиться о том, чтобы снабжать нас горючим. Мосты через канал были взорваны. Мы оставили машину во дворе на Цветочной улице, приказав старшему технику добывать бензин, где удастся, доложить на гору обстановку, а затем он двигаться к новым распорядителем либо догонять нас по наведенным мостам. Смирнов звонил взбешенный. Его приказание не выполнено, машина не прибыла в другую дивизию, и никто не передает текст ультиматума, утвержденный политотделом корпуса. Я стал докладывать о капитуляции форта. Уже более двух сотен немцев сдали добровольно. Благодаря этому полк вышел на рубеж, намеченный только на послезавтра. Мы уже послали ультиматум в казармы. Он не слушал и орал. — Я знаю, вы там пьянствуете в подвалах с польскими блядями. Вы просто трусите. Оставили машину и ссылаетесь, что нет бензина. Под трибунал за невыполнение приказа. За трусость. «Мне показалось, что он пьян. Голос в трубке был похмельному гундос. Речь дико бессмысленна. Я пытался возражать разумительно, потом разозлился, сказал, что он не вправе разговаривать так грубо. Он не мое непосредственное начальство. Я выполняю самостоятельную операцию по заданию Верха». Тогда он заорал уже истерично. «Теперь я вижу, что ваше начальство справедливо дало вам характеристику». «Вы только и можете, что клеветать на наших солдат и офицеров! На все известно! Чего еще ждать, если нет ни совести, ни чести?» Я ответил, что обращусь в офицерский суд чести, что не имеет права оскорблять. Мы тут работаем лицом к лицу с противником. Автомашины по воздуху не летают, а он кричит из безопасного тыла, ни хрена не едет, только дергает и оскорбляет. Тогда он словно бы несколько успокоился и сказал оставить пререкания. Кто кому начальник, вам еще объяснят. А сейчас выполняйте приказания. Мосты уже есть. Присылайте ко мне человека за бензином и за текстом ультиматума. И чтоб еще до утра передавался во все узлы сопротивления. Понятно? Выполняйте. Понятно было, что за всем этим крип криком ухмыляется Миря Забаштанский. Понятно было, что пьяному горлохвату нельзя втолковывать что динамик нашей передвижки, дающий звук от силы на 200-300 метров, не может вещать на все узлы сопротивления, растянутые на 10-12 километров. На какое-то время я растерялся. Слишком резок был контраст. Такой замечательный день, колонны пленных, веселая гордость. Это мы их обезоружили, это мы помогли полку, мы все галина бэхкер не почуловович наши пар и я да еще как помогли и тут же после этого начальства на хамский пьяный разнос подполковник смотрел сочувственно значит иван достается как нашему брату а чей же я брат ваш конечно выручила галина Она взяла в провожатую медсестру, местную жительницу и одного солдата и пошла с ними по горящему городу. Она шла, встречая самоходки и орудия, которые уже двигались через новые мосты. По ним стреляли из северной, более высокой части города. Я увидел в той стороне, куда ушла Галина. Багрово-черная смерть и разрывом била тяжелая крепостная артиллерия, Разрывы взметывали, вело в оранжевые тучи дыма над пожарами. На мгновение я подумал, если галку убьют или изувечат теперь, перед самым концом войны, то это будет моя вина, моя и этого крикуна из Абаштанского. И тогда я должен был пристрелить их и застрелиться сам. Но тут же я разозлился на себя, ведь этим я не помог бы никому. Опять был бы только вред и только горе». Вред всему делу и горе невинным, моей семье и их семьям. Еще перед уходом Галки, она и Бехтин убедили двух легкораненных офицеров и того обер-лейтенанта, который провел гарнизон форта, что именно офицеры должны взять на себя функции парламентеров, на них больше ответственности. Они сделают все лучше молодых солдат. Между тем парламентеры вернулись очень взволнованные. В Казарбах некоторые офицеры накричали на них. Один обер-лейтенант вырвал флаг и хотел их застрелить, орал «предатели, наемники!». Другие оттащили его, говоря, что нельзя посягать на белый флаг с красным крестом. Полковник Штайбле подробно их расспрашивал, видно было, что он растерян. Он ушел совещаться со своими в штаб, и слышно было, как там кричали, ссорились. Потом он объявил, что никакого письменного ответа не будет. Он выполняет приказ, пусть русское командование обращается к самому генералу Фрике, старшему начальнику. На обратном пути, во дворе казарбы, они говорили с солдатами, которые их провожали, те хотят сдаваться и зляться на офицеров. Некоторые солдаты говорили, пусть русские придут, мы и пальцем не шевельнем, омерзело все это дерьмо-добливание. Мы по пути придумали такой план, от калитки, через которую нас спускали и выпускали, до входа в подвал, где штаб шагов сто, не больше, и препятствий никаких. У самой наружной стены окопчики, там пулеметы и отдельные стрелки, но вблизи их немного и так устроены, чтобы стрелять наружу. Дайте нам оружие, гранаты, мы подберем еще одного-двух комрада в госпитале. Шесть-семь человек достаточно, больше даже нельзя. Мы пойдем опять с белым флагом, захватим штаб, и тогда гарнизон сдастся, солдаты не станут сопротивляться. Этот план показался нам очень соблазнительным. Командиру полка тоже. Но мы понимали, что нельзя вооружать парламентеров и превращать их в ударную группу под белым флагом. После недолгого обсуждения решили по-другому. Парламентеры пойдут опять безоружными, но вслед за ними двинется отряд разведчиков и автоматчиков, человек в пятьдесят. Казармам вела улица, лощина между двумя откосами, еще покрытыми снегом. На левом, более высоком и крутом, стояли казармы. К воротам поднимался пологий раздвоенный въезд, А калитки в стене, метров в пятидесяти от ворот, лестница прямо по откосу. На противоположной стороне улицы, более пологой, чуть подальше от гребня, темнели какие-то строения, склады или гаражи. Там горело одно здание, но солдат уже не было видно. Парламентерам приказали пойти в пятеро. К ним присоединились строя и приятелей из форта с тремя белыми флагами и передать полковнику новое письмо-утиматум, обращенные уже и генералу, и к нему. Двоим пойти в штаб, а троим оставаться во дворе казармы, агитировать солдат, подготовить их к тому, что в случае нового отказа русские ударят немедленно и сокрушительно. Если полковник согласится капитулировать, Все пятеро должны выйти, размахивая белыми флагами и светят карманными и фонариками, которые мы им дали. Если он опять откажется, то пусть выйдут только двое с одним флагом, а оставшиеся пусть стараются отвлечь солдат, которые могут оказаться на пути от калитки до штаба. Головная группа отряда бросится по лестнице, ворвется в калитку и захватит штаб. Вторая группа будет наблюдать из кревета на противоположной стороне, и через несколько минут последует за первой. Нашим солдатам объяснили, что до прорыва в здание штаба нельзя ни стрелять, ни швырять гранаты, а там уж действовать по обстановке. Договорились, белая ракета означает капитуляцию, а красная вызов огня. К тому времени подошли уже тяжелые самоходки, и в ближайших кварталах боссовита откашливались наши полковые минометы. Ударная группа должна была выдвинуться скрытно. Поэтому польские милиционеры, знавшие город как свои карманы, повели всех нас и парламентеров переулками, дворами и подземными ходами, соединявшими подвалы убежища. Эти ходы были расширены и значительно удлинены во время осады. Мы тянулись вереницей, впереди милиционеры, за ними головное охранение, потом лейтенант, командир группы, мы не с Почеловичем и парламентеры, за нами 40 ударников. Они были в куртках, они в шинелях, некоторые в маскировочных немецких белых накидках, вооруженные автоматами, тесаками, ножами, обвешенные сумками и гранатами. В винных подвалах впервые увидели советских солдат и польских милиционеров. «Иезус Мария! поляции Русские!» Но здесь, в душной полутьме, едва прерываемой тусклыми светильниками, уже не было таких восторженных встреч, как утром на улицах. Большинство людей, измученных осадой, спали. Некоторые, некоторые просыпались, разбуженные нами, пугались, ничего не понимая. От вопросов мы отмахивались, шипели. Тихо, сидите тихо, чекайте. Скоро конец войны, скоро немец капут. Из подвала в подвал проходили сквозь узкие проломы в фундаментах, а через улицы перебегали по одному, по два. У начала той улицы, которая вела казармя, ширились пустынная, частью заснеженная площадь. Было темно, и только вдали, впереди и справа, Красно-оранжевые в лохмотье пожаров швыряли искры и розовый дым в низкие серо-беловые облака. Сзади нас мутное зарево охватило две трети неба, вспыхивая ярче в одних местах, а в других затухая темнее. Частая пальба дорастала справа. Через нас, посвистывая и люлюкая, летели наши снаряды, работали самоходки. Но в казармах разрывов не было видно. Парламентеры зашагали быстрее, высоко поднимая флаги. Оставшиеся ждали. Слева, так где темнели казармы, взлетела одна, потом вторая ракета. При бледно-зеленом свете пять теней, но не выстрела. Когда они прошли в казарменную улицу, стало опять темно. И через несколько минут двинулись цепочками одна за другой обе, обе группы. Парламентеры не возвращались примерно полчаса. Наши ударники мерзли в кюветах, где под тонким литом хлюпала холодная жижа. Из казарм донесся шум множества голосов, окрики вроде команд. На откосе показалось несколько человек, они махали белыми флагами и светили фонариками. За воротами слышалось гроханье, стук, скрежет. Раскидывали завал, открывали тяжелые створы вывалилась колонна с белым флагом. Впереди шагали наши парламентеры. Их второй приход вызвал в гарнизоне настоящий бунт. Первый бунт в частях вермахта. вермахта. Солдаты уходили с позиций, требовали капитуляции. Офицеры, отчаявшись, ушли из казармы в крепость. Им никто не мешал. А парламентеры вместе с двумя фельдфебелями построили солдат, Набралось больше трехсот, и повели их сдаваться. Почти все топали с тяжело добитыми ранцами. Лейтенант запустил белые ракеты, одну, вторую, и послал нескольких солдат предупредить, чтобы ненароком нас не встретили огнем. Пошли строем открыто по улицам, пятнисто освещенных заревом. Наши солдаты весело покрикивали с пледами, война шайза русгут китлер Капут!» немцы запели стой подтянулся двигался ровнее ритмичнее. песня занывная протяжная звучала невеселой надеждой на родине на родине мы встретимся опять на перекрестке двух больших улиц стояла самоходка несколько солдат внимательно глядели на шествие пожилой сержант сказал задумчиво от герман «У плен идет и пеет, у чара он тебе убил не жалею, и теперь пеет, чтобы я его жалели!» На Бергасе нас встретила галка с клубной машиной. Полковник Смирнов сначала ругался и грозил, потом она его все же переубедила. Он даже признал, что, пожалуй, погорячился, дал несколько каниц бензина, Отправил ее на своем вилесе, но требовал, чтобы обязательно передавали ультиматум, который он составил. В ту ночь спать не пришлось. Я перевел ультиматум. Бехлер аккуратно переписал. Два экземпляра ультиматума понесли две группы солдатской и офицерской. Командир батальона, капитан с обветренным, словно закопченным лицом, был спокойно приветлив и деловит напоминал хорошего мастера цеха. Он приказал разведчикам проводить парламентеров и, раскинув большой план города, стал с нами выбирать позицию для звуковки. Противник занимал только узкую полосу, северный край города. Там были и жилые дома, и промышленные здания, а на северо-востоке лес и парк, тянувшиеся до Вислы и охватывающий крепость подковой. Между линией немецкой обороны и зданиями которые занимали его роты, пролегало шоссе. Пожалуй, только в одном месте, как раз в ближайшем к лесу, расстояние между позициями не превышало 300 метров, то есть можно было рассчитывать, что нас услышат. Нужно было спешить, пока не начало светать. Мы подогнали машины к небольшому домику с садом. Въехали сзади со двора и оттуда, ломая граду, вкатили ее в сад. На немецкой стороне было тихо и темно. Когда мы заговорили в полный голос, поднялись две-три ракеты. Значит, услышали, но не стреляли. Приглушенная, далекая трескотня доносилась откуда-то с севера. Это шла новая наша дивизия. Но ведь ей следовало находиться уж куда ближе. Еще три дня назад от нас требовали передать им агитмашины. передачи мы вели из сада. Рупор подвесили к дереву, и поворачивали в разные стороны. Мы читали текст ультиматума «Новый диктор, немецкий солдат и студентов» рассказывал, как сдавали форт и казаны. Галина и я импровизировали. Я главным образом чистил Финдайзена за трусость и обман, за то, что он не сдержал слова. Очень хотелось спать. К рассвету задул холодный сырой ветер, пахнувший гарью. Мы с Галиной топтались у машины, зябли ноги. Диктор и шофер заснули в кузове. Технику я велел запустить пластинки, чередую музыку с текстами. Назвали пластинки, наговоренные в Москве. Небо сирело. Отзвучала грустная немецкая песенка, пауза. Из машины ни звука. Я хотел узнать, из-за чего задержка, но Галина взяла меня за рукав и странно улыбаясь, Приложила палец к губам. Молчи. А потом внезапно громко рассмеялась. «Ты что? А ты ничего не замечаешь? Ведь тихо. Совсем тихо. Мне сейчас было как-то не по себе. Я не понимала, в чем дело. И не сразу сообразила. Сколько мы здесь? Больше двух недель? А еще ни разу не было такого часа. Ведь уже целый час не слышно выстрелов». Наш репродуктор зашипел раздался мягкий баритон вайнерка он читал стихи о немецких детях тщетдно ожидающих отцов солдат прибежал связной вас зовут опять немцы пришли на дороге у леса стояло несколько человек капитан сказал что противник покинул лес и последние дома города наши стрелки уже выдвинулись к крестным завалом саперы снимают мины от немцев не выстрела Прямо по дороге пришли из крепости несколько перебежчиков. Только что заявился тот мордатый капитан, что вчера из форта приходил. Опять мельной, лопотал, офицер, офицер, его отправили в штаб полка.